Глава восемнадцатая Утром подошли они к невяже и переправились, кто верхом, кто, держась за хвост лошади, кто на пучке ветвей. Дело пошло так скоро, что даже Матько, косбышка главы и добровольцы-мазуры удивлялись ловкости этого народа и только теперь поняли, почему ни болото, ни леса, ни реки не могли удержать литовских набегов. Выйдя из воды, ни один человек не снял себе одежды. Не сбросил кожуха. Все обсыхали, подставляя спину солнцу, так что даже пар шел от них, и после краткого отдыха поспешно двинулись к северу. Поздним вечером добрались до Немана. Здесь переправа была не так легка, потому что река была большая, к тому же весенняя вода еще не сошла. Брод, о котором знал с Кирвойла местами превратился в глубокое место, так что лошадям приходилось проплывать большие пространства. совсем возле сбышки и чеха двоих унес поток напрасно пытались они спасти унесенных из за темноты и волнения они скоро потеряли их из виду а те не смели звать на помощь потому что полководец заранее отдал приказ чтобы переправа происходила в совершенном молчании однако все остальные благополучно добрались до противоположного берега на котором без огня просидели до утра как только начался рассвет Все войско разделилось на два отряда. С одним из них Скирвойла пошел вглубь страны навстречу рыцарям, ведущим подкрепление в Свердер, А другой избышка повел к острову, чтобы преградить путь солдатам, которые хотели выйти из замка навстречу этим рыцарям. Небо было ясно и безоблачно, но внизу лес, луга и кустарники затянуты были густым белым туманом, совершенно скрывающим даль. Обстоятельство это благоприятствовало Збышке и его людям, так как немцы, идущие из замка, не могли их заметить и вовремя избежать битвы. Молодой рыцарь был рад этому чрезвычайно и говорил едущему рядом с ним матьке, «Мы в таком тумане скорее столкнемся, чем увидим друг друга. Дай только бог, чтобы он не поредел хотя бы до полудня». Сказав это, он поскакал вперед, чтобы отдать приказание едущим впереди сотникам, но внезапно вернулся и сказал, «Вскоре мы выйдем на дорогу, идущую от переправы на остров вглубь страны. Там мы ляжем в зарослях и станем их поджидать». «Откуда ты знаешь о дороге?» — спросил матьку. — От здешних крестьян. Между моими людьми их есть десятка-полтора. Они нас везде водят». «А далеко ли ты заляжешь от замка и острова?» «В одной миле». «Это хорошо, потому что если бы ближе, то они могли бы выслать из замка на помощь кнехтов, а так не только не успеют, а и крика не услышат». «Конечно, я уж об этом подумал». «Об одном ты подумал, подумай же и о другом. Если это верные люди, вышли из них двух или трех вперед». Чтобы тот, кто первый заметит немцев, тотчас дал нам знать, что они идут. Э, я уж и это сделал. Тогда я тебе еще кое-что скажу. Вели сотни или двум сотням людей, сейчас же, как только начнется бой, не вмешиваться в него, а ехать в сторону и преградить путь от острова. Это самое важное. отвечал Сбышка. Ну и такой приказ отдан попадут немцы в капкан услышав это матька ласково посмотрел на племянника потому что был рад что сбышка несмотря на молодые годы так хорошо понимал войну поэтому он улыбнулся и проворчал наша кровь но оруженосец глава в душе был рад еще больше чем матько потому что для него не было большей радости, чем битва. «Не знаю», — сказал он. «Как будут драться наши люди, но идут тихо. Хорошо. И видно, что так и рвутся в бой. Если этот Скир Войлла хорошо все обмозговал, то ни один немец не уйдет живым». «Даст Бог, мало их выскользнет», — отвечал Збышка. «Но я велел как можно больше брать в плен, а если попадется между ними рыцарь или меченосец, то уж ни в каком случае не убивать. — А почему, господин? — спросил оруженосец. Сбышка ответил. — Смотрите и вы, чтобы так было. Рыцарь, если он из гостей, то таскается по городам, по замкам, много людей видит и много новостей слышит, а если он меченосец, так еще больше. А я приехал сюда за тем, чтобы взять в плен кого-нибудь познатнее и произвести обмен. Только этот путь мне и остался, если еще остался. Сказав это, он дал шпоры коню и снова выехал вперед отряда, чтобы отдать последние распоряжение и в то же время уйти от грустных мыслей, которым уже не было и времени, потому что место, избранное для засады, было недалеко. Почему этот молодой пан уверен, что его жена еще жива и находится в этих местах? — Потому что если Зигфрид сразу не убил ее в Щитна, в первом порыве ярости, — отвечал Матько, — то справедливо можно предполагать, что она еще жива. А если бы он ее убил, то Щитнинский ксенц не рассказывал бы нам таких вещей, которые, впрочем, слыхал Избышка. Самому жестокому человеку тяжело поднять руку на беззащитную женщину». «Что же и говорить о невинном ребенке?» «Тяжело, да не меченосцу. А дети князя Витольда?» «Правда, что сердца у них волчьи, но правда и то, что в щитно он ее не убил. А так как сам поехал в эту сторону, то, может быть, и ее спрятал в каком-нибудь замке». «Эх, как бы удалось взять этот остров и замок». «Ты только взгляни на этих людей!» — сказал Матько. «Верно, верно. Но есть у меня одна мысль, которую я скажу молодому пану. «Да хоть бы у тебя их было десять! Копьями стен не разрушишь!» Сказав это, Матько указал на ряд копий, которыми была вооружена большая часть воинов, а потом спросил. «Видал ты когда-нибудь такое войско?» Чех действительно никогда не видал ничего подобного. Перед ним ехала густая толпа воинов. Ехала беспорядочно, потому что в лесу среди зарослей трудно было сохранить строй. Впрочем, пешие были перемешаны с конными, и, чтобы поспевать за лошадьми, держались за гриевы, седла и хвосты. Плечи воинов были покрыты шкурами волков, рысей и медведей. На головах торчали то кабаньи клыки, то олень рога, то косматые уши, если бы не торчащие кверху оружие, не смолистые луки колчаны со стрелами за плечами, смотрящим сзади могло бы показаться, особенно в тумане. Что это целые стада диких лесных зверей вышли из глубины бора и куда-то бредут, гонимые жаждой крови или голодом. Было в этом что-то страшное, а порою. такое необычайное, что казалось, это и есть тот гомон, во время которого, по-народному поверью, срываются с места и идут, куда глаза глядят не только все звери, но даже камни и кусты. И при виде этого зрелища один из князьков из Ленкавицы, прибывших с Чехом, перекрестился, подошел к нему и сказал «Во имя отца и сына!» «Да мы со стаей волков идем!» Они с людьми. А глава, хотя сам впервые видел подобное войско, отвечал, как человек опытный, который все испытал и ничему не удивляется. Волки стая и ходят зимой. Но кровь меченосцев вкусна и весной. А ведь и в самом деле была весна. Май. Орешник, которым порос бор, покрыт был яркой зеленью. Из пушистых и мягких мхов по которым многие воинов ступали бесшумно, подымались белые и голубые незабудки, листья, ягоды, зубчатые папоротники. Промоченные обильными дождями деревья пахли сырой корой, а от земли подымался крепкий запах опавшей листвы, хвои и гнили. Солнце играло радугой в повисших среди листьев каплях, а вверху радостно кричали птицы. Шли они все скорее, потому что сбышка торопил. Вскоре он снова приехал в конец отряда, где находился матька с чехом и мазурами-добровольцами. Надежда на хорошую битву, видимо, значительно оживила его, и на лице у него не было обычного выражения грусти, а глаза горели по-старому. — Ну, ну! — вскричал он. — Теперь нам надо идти впереди, а не сзади! И повел их к голове отряда. «Слушайте — Слушайте! — сказал он им. «Может быть, мы наткнемся на немцев неожиданно, но если они что-нибудь смекнут и успеют построиться, то мы, конечно, ударим на них первые, потому что латы на нас крепче и мечи лучше». «Так будет», — сказал Матько, «И все крепче сели в седлах. Точно вот-вот должны были нападать. Кое-кто набрал в грудь воздуху и пробовал, легко ли выходит кинжал из ножен». Сбышка еще раз повторил им, что если между пешими кнехтами окажутся рыцари или меченосцы с белыми плащами поверх лад, то чтобы их не убивать, а только брать в плен. Потом он снова подскакал к проводникам и вскоре остановил отряд. Они подошли к дороге, которая шла вглубь страны от пристани, лежащей против острова. Правда, это еще не была настоящая большая дорога, а скорее тропа. недавно проложенная через леса и выровненная лишь настолько, чтобы войска и ваза могли пройти по ней. С обеих сторон выселся леса, по краям дороги были свалены вырубленные сосны. Орешник местами был так густ, что совсем скрывал глубину леса. Кроме того, Сбышка выбрал место на повороте, чтобы едущие, не увидев ничего издали, не успели ни отступить вовремя, ни построиться в боевой порядок. Взбышка занял обе стороны дороги и велел ждать неприятеля. Сжившиеся с лесом и с лесной войной жмудины так ловко припали за кусты орешника и кучки молодых елок, точно земля поглотила их. Никто не произнес ни слова, ни одна лошадь не фыркнула. Время от времени мимо притаившихся людей пробегал то крупный, то мелкий лесной зверь. и только, почти столкнувшись с ними, с ужасом кидался в сторону. Время от времени налетал порыв ветра и наполнял лес торжественным и величественным шумом. Иногда же ветер стихал, и тогда слышно было только отдаленное кукование кукушек да близкий стук дятлов. Жмудины с радостью слушали эти звуки, потому что в особенности дятел служил им хорошей приметой, а лес этот полон был дятлами. В стуках доносился со всех сторон, сильный, частый, похожий на человеческую работу. Но время проходило, а между тем ничего не было слышно, кроме лесного шума до да птичьих голосов. Туман, лежавший внизу, поредел. Солнце приметно поднялось и стало греть, а они все лежали. Глава, которому наскучило ожидание и молчание, наклонился к уху сбышки и стал шептать. «Господин, если Бог даст, ни один из этих собачьих детей жив не уйдет. Разве не могли бы мы ночью подступить к замку, переправиться и взять его, захватив врасплох?» «А ты думаешь, там люди не стерегут? И у них нет пароля?» «Стерегут, и пароль у них есть», — прошептал Чех в ответ. но пленники под ножом скажут пароль, а то и сами крикнут им по-немецки. Только бы на остров пробраться, а уж замок. Тут он замолчал, потому что сбышка внезапно положил ему ладонь на рот. С дороги донеслось карканье ворона. — Тише, — сказал он, — это знак. И в самом деле, немного погодя, на дороге показался жмудин, сидящей на маленькой мохнатой лошади, копыток которой были обмотаны бараньей шкурой так, чтобы они не издавали топота и не оставляли следов на грязи. Едучи, он зорко смотрел по обеим сторонам и вдруг, услыхав исчащий ответ на карканье, юркнул в лес, а через минуту был уже возле сбышки. — Идут, — сказал он.